На следующий день ничего интересного не происходило ровно до обеда. Что-то показывало гостям, куда-то ходило с ними, кормили их обедом. Король сообщил, что сразу после ужина они отбудут обратно в Киристаль, так как на завтра у него запланированы дела и встречи. Князь, подумав, тоже сказал, что раз у него теперь есть амулет переноса, который он уже настроил под присмотром Маркиса, то оставаться дольше он не станет. и отбудет вслед за королем, но уже в столицу своего княжества, Анделлу. Всех лошадок забрали из листянок и расположили за воротами, Ферине и Лилерея, соответственно. Отвлеклась от гостей я только один раз и совсем ненадолго. Вернулся из на землю гном, и я лично поприветствовала его, еще раз выслушав похвалы по поводу организации процесса. Очень уж его впечатлила камера хранения и сейф. Это было очень по гномье, как выразился этот коротышка. А сразу после обеда случилось нечто из ряда вон выходящее. Вернулись те, кто отправлялся на ловлю разбойников. И не с пустыми руками. Разбойников, которых они привели, было немного, всего пятеро. Заросшие грязные мужики с гнилыми зубами выглядели отвратительно. «Леди!» «Ассердер Мурал спрыгнул с седла». «Ваш приказ выполнен. Банды больше нет. В живых остались только эти пятеро. Мы привели их на ваш суд». «А сколько было?» «Я проглотила комок, подкатившийся к горлу». «Четырнадцать. Девять не пожелали сдаться и были убиты на месте в бою. Этих поймали. И вот еще ее нашли в яме». Он мотнул головой в сторону одного из солдатиков летания. С ним в седле сидела грязная, избитая и изможденная женщина в рваном платье. Говорит, что местная, из одного из соседних сел. Меня замутило, и я, не глядя, схватилась рукой за кого-то, кто стоял сзади. А сэр? Вышел вперед Назур. Раненые есть? Из наших нет. Солдатика порезали и охранника маркиза подстрелили. Стрелу вынули и обоих перебинтовали, но надо заняться ранами. Пока мы разговаривали, мои демоны осторожно сняли с бледного до да синевы солдата и охранника короля в окровавленной одежде и повели их в замок. «Назур, скажи Алексии...» – я показала на раненых. «Не волнуйтесь, Виктория, жена Тириса лекарь, она займется». Тем временем с седла спустили и спасенную женщину – и она, пошатываясь, двинулась к нам. «Леди!» Не дойдя до нас, несколько шагов она упала на колени передо мной. «Леди! Я уже и не надеялась!» Из ее глаз хлынули слезы. «Я последней осталась! Думала, что уже все!» И она зарыдала в голос. Я смотрела на нее, не в силах что-либо произнести. В горле у меня прочно стоял ком, Такой, что даже дышать было тяжело. Я и хотела, и не могла спросить ее о том, что с ней было и что она пережила. Просто не могла. Я никогда не смотрю по телевизору программы про криминальные ужасы или ток-шоу с героинями всяких жутких историй, потому что не умею абстрагироваться от кошмара и смотреть на это, как на нечто познавательно-развлекательное. И вот сейчас... Передо мной рыдала на земле женщина, которая все это пережила. А чуть в стороне стояли те, кто все это сотворил. А пока я смотрела на них, пытаясь взять себя в руки, из замка уже высыпал народ. Король со своими приближенными, князь с прочими лирами, а из листянок все пребывали и пребывали селяне. И они роптали, гул в толпе нарастал, пока не раздался женский выкрик. «Повесить их, сволочей!» «Леди, насук их!» Поддержал женщину голос из толпы. «Леди, справедливости!» Воззвал третий голос, и я мучительно сглотнула ком в горле. «Я не могу!» И перевела взгляд на короля, который стоял чуть в стороне и смотрел на меня. «Баронесса, вы хотите, чтобы я осудил их по королевскому решению?» Спокойно спросил он у меня, и я судорожно закивала. «Или вы сами?» И я тут же отчаянно замотала головой. «Рассказывай!» Он шагнул вперед и обратился к рыдающей женщине. «Кто такая? Как долго у них? Что еще видела и знаешь?» «Я Светлана из деревни Апреловка. Мы ехали на ярмарку, они...» Женщина всхлипнула. «Мужиков наших сразу порешили, когда телегу захватили, а меня и еще двух баб забрали!» «Когда?» – спокойно спросил Албрит. «Да уж, почитай, как три недели! Нюрана померла на четвертый день! Эти сволочи, они... Она совсем молоденькая была!» Женщина судорожно вздохнула, сдерживая всхлип и сжала пальцы. А я и Юлянка, мы в яме почти все время сидели, кроме того времени, когда они нас вытаскивали. И где это Юлянка? Вон тут, глава их. Бывшая пленница кивнула на здоровенного потлатого разбойника. Порезал он ее за то, что она ему чуть глаза не выцарапала, а мне показывал. пока ножом ее разрисовывал, что будет со мной, если я тоже вздумаю царапаться. И что еще видела и знаешь? Больше ничего. Они уходили периодически, вещи приносили, но людей не приводили. Я разговоры слышала, о них убивали сразу. Говорили, мол, баб нет, а мужики им без надобности. Слушала я все это, и у меня волосы дыбом вставали. в прямом смысле слова. Я чувствовала, как из моей прически одна за другой вылетают шпильки, и волосы выскальзывают на свободу, паря вокруг головы. И возникло странное чувство, почти как тогда во дворце с принцем Гесселом. – Господин! Леди! Закричал кто-то из толпы селян. «Повесить их! Народ-то пропадал, а это они, а мы уши веревки принесли!» Разбойники молчали, только зыркали из-под Осмотрев их всех по очереди, я встретилась взглядом с главным и... Он усмехнулся. «Ни капли сожаления, раскаяния, страха нет!» Лишь смотрел на меня и скалил зубы в кривой ухмылке. И вот тут у меня снесло крышу. Ощущение нереальности происходящего нахлынуло, словно прорвало плотину. И я стояла так же молча и смотрела на него, не в силах отвести глаз, а в толпе кто-то завизжал». «Вика, Вика, остановись!» Меня кто-то тряс за плечи. Я с трудом отвела взгляд от деревянной статуи, на которую смотрела и взглянула в глаза Эйларда. «Вика, не надо! Их сейчас повесят!» «Что?» — хрипло спросила я. «Что не надо?» «Не надо превращать их всех в дерево!» — терпеливо повторил маг. «У тебя опять глаза светятся! Остановись!» «Что?» переспросила я и посмотрела на ту самую деревянную статую, которую гипнотизировала до этого. О, Боже! Высокая деревянная скульптура один в один повторяла черты лица и очертания фигуры главного разбойника. «Это... это я?» Я перевела взгляд дальше. Оставшиеся четверо бандитов, стоя на коленях, в немом ужасе смотрели то на своего главаря, то на меня». И когда я встретилась взглядом с одним из них, он как-то тонко, по бабье закричал, обращаясь к Албриту. — Лучше повесить нас, господин! Смилуйся! И его сотоварищи подхватили крик. — Повесить! Король небрежно махнул рукой, и разбойников потащили к растущим неподалеку деревьям. Там озверевшие селяне уже пристраивали веревки на ветках. а я, Все не могла отвести глаз от того, во что превратился глава разбойников. «Леди, молю, отдайте его мне!» произнес кто-то тихо. На меня смотрела Светана, и такое у нее выражение глаз было. Непонимающе глядя на нее, я кивнула, хотя не могла взять в толк, зачем ей эта статуя. На меня вообще какой-то ступор напал. «На щепки его, гада!» Я сама лично распилю его и спалю, чтобы даже духу от этой сволочи не осталось. Она поднялась с земли, а в это время веревки уже пристроили на деревьях, и я поняла, что мне пора уходить. Смотреть на это я была не в силах, я же потом спать по ночам не смогу. Судорожно вздохнув, я сделала шаг назад, пытаясь отвернуться. «Баронесса!» – король говорил тихо, но твердо. «Вам нельзя уходить!» Это ваши земли, ваши селяне и ваши разбойники. Если бы меня сейчас здесь не было, суд пришлось бы вершить вам. Вы должны остаться до самого конца. Я... не могу. Голос у меня был тихий и хриплый. Надо, леди. Можете закрыть глаза. Но вы должны остаться до самого конца. Боже, боже, как я... Дальше-то жить буду. Почему моя сказка такая неправильная? Где мой принц на белом коне? Где крестная фея? Почему тот принц, который достался мне, стал в итоге козлом? Почему в моих владениях разбойники убивают людей, калечат женщин, а я должна смотреть, как их сейчас повесят? Почему я сама фея? Фея чего? Ночных кошмаров? «Почему я не могу сотворить светлого чуда, а только караю?» И я под пристальными взглядами моих селян и гостей замка повернулась лицом к деревьям.